Глава седьмая. Здорово во всем мозги запудрили Григорий Петрович. С искренним уважением сказал Гришин, когда они, наконец, остались одни. Я и то теряюсь, чем же мы по-настоящему будем заниматься? Он имел в виду истинную роль своего отряда, потому что опыт не слишком долгого общения с начальником ему подсказывал, слова и дела того, как правило, расходятся достаточно сильно. Да и предыдущая служба научила смотреть на вещи под несколько иным углом, чем обычные люди. Пока будем ехать, расскажу. Ты вот что, распорядись, чтоб хоть яичницу поджарили, что ли. Зверски оголодал весь день пустяки всякие. То ломтик хамона, то кусочек сыра. Пусть ко мне в номер принесут с салом. А есть, представив шкварчащие на сковороде настоящие сало, Он не удержался и сглотнул слюну. «Как не быть! И яиц, три, четыре, можно и пять. А Буданцев где?» Иван Афанасьевич, пока не нашлось ему настоящей работы, по собственной инициативе, изображая мелкого сотрудника интендантской службы, навращался в среде примерно такого же ранга товарищей, прибывших сюда раньше него. Знакомился, интересовался образом жизни и возможностями, благо внешность у него была такая, что заподозрить его в чем-то, кроме желания выпить на халяву стакан казенного спирта или придраться к неразборчивой записи в инвентарной книге, было невозможно. На самом же деле он создавал собственную агентурную сеть Из наших сотрудников, из испанцев, начиная с гостиничной обслуги и до высокопоставленных полицейских, курировавших отель и его обитателей. Кого за деньги привлекал, кого на энтузиазме. Грош цена тому оперу, у которого на связи не имеется полутора-двух десятков надежных осведомителей. И на малинах такие бывают, и в тюремных камерах. По городу бегает, испанский учит. В голосе оперативника Шульгину послышалось осуждение или ревность. «Пусть бегает тебе до него!» Сашка не стал уточнять, чтобы лишний раз не осложнять взаимоотношения. Ограничился нейтральным. «Когда сам ромбик в петлицу заработаешь, тогда и будешь контролировать». «Так он что, майор?» – удивился Гришин. «Для него в рамках госбезопасности, который принадлежал...» Данное звание казалось недостижимой вершины. А ты думал, в натуре бухгалтер? В общем, объявится, скажи, чтобы ко мне зашел. Плотно поужинав, Шульгин снова заснул, без вызывавших бессонницу мыслей. Выехали не слишком рано, после девяти. Даже по здешним дорогам 200 километров не очень серьезное расстояние. Гришин раздобыл два грузовика и три санитарных автобуса «Фиат». Из недавних республиканских трофеев сам Сашка сел за руль фордика, Гришин рядом с автоматом Томпсон на коленях. Утро было сырое и туманное, достаточно теплое, приморское, но как только дорога пошла в гору, начал срываться сухой снег, задул ветер, резко похолодало. Кое-где попадались участки гололеда. На открытых местах порывы шквалистого ветра грозили сбросить машину на обочину или прямо в обрыв, так что жестко связанный с колесами руль приходилось удерживать изо всех сил. Отнюдь не легкая прогулка, а серьезная работа. На приличном джипе с гидроусилителем и движком лошадей на 200 помощнее ехать было бы куда приятнее, и говорить на серьезные темы тоже. В экспедицию Шульгин взял всех своих бойцов, снаряженных и вооруженных из расчета автономных действий в тылу врага в течение недели, а там или операция завершится тем или иным образом, или можно будет перейти на иждивение противника. Собственный опыт и многочисленные учебники, справочники и наставления, касающиеся теории и практики подразделения спецназа, партизанской и контрпартизанской деятельности Второй мировой и 40 лет последовавших за ней локальных войн весьма способствовали разработке плана, заведомо обреченного на успех. Для усиления новичков, умелых, но понятий не имевших об особенностях ТВД, о местных условиях и обычаях, Мамсуров передал в его распоряжении пять человек из своего контингента, уже отвоевавших в франкистских тылах по году и больше, занавших язык и массу специфических деталей. Интербригадовцы выделили в помощь трех немецких товарищей, заслуживших хотя и мелкие, но офицерские чины в Первую мировую и помнящих, каким образом нужно разговаривать хоть с отечественниками из легиона Кондор, если они вдруг встретятся на пути, хоть с фалангистскими союзниками. И двух итальянцев на тот же самый случай. Кроме того, Шульгин озаботился тем, чтобы до пункта сосредоточения их сопровождал бронеавтомобиль республиканской штурмгвардии, для обеспечения взаимодействий в прифронтовой полосе с чересчур бдительными товарищами из контрразведки и полупартизанских формирований каталонских профсоюзов. Сама по себе задача сложной не представлялась. Местность, намеченная для форсирования линии фронта, совсем не подходила для операций даже дивизионного масштаба и с обеих сторон прикрывалась преимущественно патрулями на горных тропах. В полосе более 60 километров шириной не было вообще ни одного населенного пункта, а подходы к расположенному на пересечении трех плохо шассированных дорог городу Уэско с севера преграждали несколько отрогов господствующей над местностью двухкилометровой горы Гуара. Имеющим опыт действий в подобных условиях бойцам не составит особого труда, открыть выход отряду на оперативный простор. На въезде в городок, похоже, не изменившийся со времен Сервантаса и Дон Кихота, куда они добрались уже в темноте, и ждали. Машины интернационального испано-германо-итальянского батальона запрудили узкие улочки и длинную террасу над речкой аль -Канадре. Шульгина и Гришина, посыльные, уже переодетые в мундир франкистского лейтенанта, провел в нижний зал таверны на постоялом дворе, где все, забор, главный дом, флигеля и службы было сложено из серого выветренного камня лет 300 или 500 назад. Двор был вымощен тем же камнем, как и площадь перед ним, с единственным корявым каштаном посередине. Когда-нибудь в будущем это будет приводить в восхищение европейских и азиатских туристов а пока что наводило на мысли о давно и навсегда остановившемся времени. Зато с военной точки зрения все обстояло хорошо. Нет электричества, нет телефонной связи, и почти наверняка отсутствуют франкистские агенты, снабженные батарейной рацией, которые могли бы передать на ту сторону информацию о появлении крупного вооруженного формирования. Местные жители, испокон веку, приученные не доверять никому, включая обитателей соседних деревушек, заперли тяжелые двери и ставни, предпочитая не знать, что за войска вошли в город и зачем. Франкисты, республиканцы, какая разница? Боя нас ночи с компанией, сказал Шульгин, подсаживаясь к длинному деревянному столу. На котором, кроме тарелок с закусками, кувшином с вином и медной керосиновой лампы, была предусмотрительно разложена карта километровка. Здесь заседали, подтягивая густое темное вино, фраж, бизелери и совсем молодой испанский командир, как и его порученец, одетый в франкискую щеголеватую в сравнении с республиканской, офицерскую униформу. На нашей гражданской тоже так было. Похоже, до прихода компаньер Руссо союзники о чем-то жарко спорили. Сашка за время дороги вымотался основательно. 200 километров за рулем легковой машины дались труднее, чем когда-то 600 на мотоцикле. Старее, наверное», — усмехнулся про себя, указал Гришину на место рядом. Киванул на полевую сумку. Немедленно появилась бутылка московской водки и батон одноименной колбасы. Мало у вас свое, у нас свое. Сравним, что лучше. Немец мгновенно оживился, он-то понимал толк в настоящих напитках. Южане лишь пригубили больше из вежливости. В течение часа союзники наконец-то получили представление о подлинном плане операции – Поначалу он поразил их своей авантюрной наглостью, но в ходе обсуждения деталей согласились, что, пожалуй, сработает. Рано-рано, под конец, флотским языком выражаясь собачьей вахты, между тремя и четырьмя утра начал выдвижение передовой отряд. Тяжелый немецкий броневик 231 разрисованный всеми необходимыми эмблемами и номерами на броне десант из пятерых немцев и двух испанцев. В те времена подобное не практиковалось, но тем хуже для неприятеля. Следом шли два грузовика в тентованных кузовах по 15 человек, опять же немцев и итальянцев в нужном обмундировании. Все вооружены исключительно Томпсонами. Других подходящих к автоматов тогда в мире не было. За ними автобусы с основной ударной силой, еще 70 бойцов, а автоматы – Много ручных пулеметов, ящики гранат по преимуществу русский Ф-1 и немецкие наступательные с длинными ручками. Испанские гвардейцы аккуратно отвели в сторонку гарнизон республиканской заставы, вежливо, но под стволами, объясняя, что сейчас тут начнется другая работа, и поучаствовать в ней они могут, громко крича что угодно, стреляя в воздух и в направлении собственного тыла, но ни в коем случае не покидая позиции, и потом никому ничего не рассказывая. Как умеют штурм-гвардейцы поступать с непонятливыми, знали все. Тут же бойцы десантной группы начали разбрасывать вручную, и с помощью метательных устройств десятки взрыв-пакетов, крайне мощных, звуком и яркостью пламени, похожих на разрывы артиллерийских и минометных снарядов. Примерно километром сзади подобный концерт устроила группа прикрытия. Масса осветительных ракет над дорогой, захлебывающиеся пулеметные очереди и взрывы. Взрывы! Даже опытному в военном деле человеку с вполне могло вообразиться, что с республиканской стороны с боем прорывается какая-то часть, а неприятель оказывает сопротивление как раз в меру своих боевых возможностей. Франкисты знали, что у республиканцев границу держат примерно две роты. У них самих было почти столько же. Две роты марокканцев и неполные роты мобилизованных из Эстремадуры мадуры крестьян. В их сторону пули и снаряды не летели, А о том, что это может оказаться военной хитростью, даже кадровый испанский капитан, не говоря о марокканских офицерах, догадаться не успел. Вернее, ему подобное и в голову не пришло по причине специфического менталитета. Поэтому, когда, сбивая рогатки, обмотанные колючей проволокой через не слишком глубокий ров, пересекающий дорогу, Перевалился, забывая мотором немецкий броневик, тяжелые пулеметы из фланкирующих бункеров стрелять не стали. Хотя гочкисы могли с 20 метров порубить 12 миллиметровую броню в кулочье и еще худшие учинить с грузовиками и автобусами. Немцы-десантники кричали на своем языке. Испанцы по-испански. Итальянцы добавили в общий хор эмоционального накала «Хох!» «Арибо Испания! Дучи сэм прорачуоны! Пассеремос! Кончайте стрелять, придурки, тут все свои!» Создавая полную картину успешного прорыва ударного подразделения и тылов противника, возможно, обозначающего окружение Восточного фронта противника. Отважные бойцы посыпались из кузова, бросились пожимать руки и обниматься с боевыми друзьями, к которым пробивались так долго. Правда, будь капитан чуть понаблюдательнее, успел бы сообразить, что камрады очень уж аккуратно одеты для солдат, с боями преодолевших не одну сотню километров. И от чего на машинах, если позади еще гремит пехотный бой, по правилам надо бы наоборот... Впрочем, на такие штуки легко покупались и советские солдаты и офицеры в 41-м. Трудно думать о плохом, когда перед тобой хорошее. А через секунды в ход пошли наши пистолеты, ручные, гранаты и автоматы. За несколько минут несколько домов, приспособленных под бункеры, площадки и проходы между ними, пулеметные гнезда были завалены трупами. На третий год войны... Взаимное ожесточение достигло такого накала, что и в обычных боях пленных брали достаточно редко, а марокканцы-республиканцев вообще никогда. Спецназу, уходящему в глубокий рейд по тылам, они тоже ни к чему. Только капитану Барселлу было позволено остаться в живых, под честное слово. Он указал на карте расположение батальона, занимавшего позиции в 15 километрах позади между Ангуэсом и Уэской, имя его командира и позывной. Телефоны тогда были плохие, голос передавались с большими искажениями, и республиканский офицер от имени капитана доложил, что с вражеской стороны к его заставе пробился герман-итальянский отряд, якобы выполняющий особое задание. Преследующие его коммунистические части отсечены и остановлены. Отряд на пяти машинах, имея при себе убитых и раненых, движется к УЭСКИ. Просьба встретить и оказать необходимую помощь, так как заставы таких возможностей не имеет. Свое обещание республиканский офицер сдержал. Капитан был отправлен сопровождающим в тыл, а отряд дождавшись подхода обеспечивающей группы, уже как бы легально двинулся на запад. В это же время, не дожидаясь результата штурма заставы, три свободных взвода под общим командованием Гришина форсированным маршем двигались в сторону Уэски, обходя ее с севера. 20 километров по горным тропам При наличии проводника из местных не так уж много. Хотя и несли бойцы на себе двухпудовую выкладку оружия и боеприпасов. Продовольствие по банке свиной тушенки, полкило хлеба, две плитки шоколада, фляжки крепкого чая и фляжки коньяка. Шульгин шел на равных, только без груза. Автомат на ремне, бинокль, пистолет и подсумки. Первый бросок, 15 километров, переменным мальюром. Бег, быстрый шаг, снова бег. На получасовом привале он получил сообщение от штурмовой группы, что она вышла на подступы к первой линии прикрытия города без потерь. Сашка приказал по возможности уничтожить ядро обороны без особого шума, а потом, заняв окопы и укрепленные узлы, развернуть тяжелые вооружения фронтом на запад, и устроить настоящий шум. Одновременно от имени старшего офицера доложить в штаб гарнизона УЭСКИ, что крупные силы республиканцев силами более полка непрерывно атакуют и возможности держаться почти исчерпаны. В истерическом тоне требовать немедленной помощи, заявляя, что не позднее, чем через час батальон будет уничтожен или немедленно начнет отступление. В этой авантюре ничего выдающегося не было для человека, знающего не случившееся прошлое и условное будущее. Любой толковый офицер в наше время понимает, что 200 хорошо подготовленных и вооруженных автоматическим оружием рейнджеров за полчаса способны практически без потерь перебить 800 вражеских солдат, захваченных врасплох, малограмотных во всех смыслах, то есть не способных оценивать обстановку и принимать хоть какие-то решения, кроме диктуемых спинным мозгом, особенно ночью. По ночам не воевали даже немцы вплоть до 1942 года. Старые винтовки, ровесницы нашей Мосинки тоже не оружие в скоротечном ближнем бою. Не говоря о Каховском сражении, где дивизии Корнилосов и батальон Басманова днем в открытом поле разбили целую армию красных. В анналах истории имеются примеры взятий немецкими десантниками Форта, Эбон, Эмаль и Крита, японцами Сингапура. Сингапур, кстати, англичане считали действительно неприступной крепостью, многократно более мощной, чем Севастополь и Порт-Артур, которые, к слову, оборонялись почти по году, но позорно сдали его через неделю – Как и французы, свою линию мажино. Вначале настоящие отечественные немецкие штурмовые отряды тоже ухитрялись захватывать стратегические мосты и укреп районы смешными по сравнению с обороняющимися силами. Сидя на выступе плоского камня под прикрытием густого местного кустарника, Шульгин, подсвечивая фонариком, указывал Гришину на карте: "Смотри, вот очередная наша фишка". В течение трех 4 часов максимум, когда расцветет, франкисты из УЭСКи начнут, по моим предположениям, выдвигаться на помощь своему гибнущему, уже погибшему на самом деле, батальону. Простите, Григорий Петрович, а если не начнут? Вы знаете лично начальника ихнего гарнизона, что он за командир? Вдруг предпочтет занять оборону плюнов на своих в тепле, в каменных зданиях, «Под прикрытием артиллерии зачем ему лезть черти куда в такую погоду без знания обстановки? Это же испанцы! Может, дозор вышлет, а то и скажет, отступайте, как сумеете!» «И так может случиться», — согласился Шульгин. «На этот случай предусмотрен другой вариант. Одним испанским взводом наши будут до последнего имитировать бой. Подожгут все, что можно. Из трофейных пушек начнут обстрел окраин города» а немцы с итальянцами в втихаря обойдут Уэску и, изображая подход резервов, атакуют франкистов с тыла, имея целью прежде всего штабы и пункты боепитания. При тамошней топографии архитектуры у обороняющихся минусов больше, чем плюсов. Шульген знал, о чем говорил. Компьютерно моделируя все этапы операции, он убедился – что, засев в прочных, на вид неприступных средневековых зданиях, мятежники полностью потеряют контроль над городом. Узкие, двух-трехметровой ширины улицы, окруженные сплошными стенами домов и каменными заборами, легко блокируются с перекрестков пулеметами, после чего любая возможность вылазок обречена на провал. Эти города и городки на их строились в расчете на оборону, В реалиях 13 xiv века. Тогда действительно, несколько воинов с мечами и алебардами, прикрываясь щитами, могли полдня отмахиваться от каких-нибудь сарацинов или мавров в устье каменной кишки, а их жены и дети из окон и с крыш лили на головы врагов кипяток, расплавленную смолу, швыряли камни и черепицу, а тем и бежать некуда, и укрыться негде. Теперь же все наоборот. Невозможно поодиночке выскакивая из дверей, по-прежнему узких, за короткое время собрать приличную группу, способную атаковать вдоль каменной щели, где не только прицельные, но и шаленые рикошетные пули находят свою цель. В чистом поле, развернутой цепью, можно пробежать живым сотню метров до вражеских позиций и сцепиться в рукопашную, а здесь никак. Пока ребята будут блокировать город, позволив гарнизону оттянуться в самую укрепленную и неприступную его часть, Громов и Сиснеров ударят по обозначенным ракетами объектам всеми своими СБ-ипотезами. Что это даст нам? Практично поинтересовался Гришин, которому вопросы большой стратегии были не слишком интересны и понятны. Единственное, безопасность. Мы с вами фактически не существуем. Разве что в сознании нескольких человек, случайно задумавшихся, что там за люди крутились вокруг штаба главного советника. Да и то сомневаюсь, что на фоне прочего мы привлекли отдельное внимание. Запомните, Роман, еще Честертон писал, где умный человек прячет камешек на морском берегу, а где умный человек прячет лист в лесу. Совершенно неожиданно старший лейтенант проявил несовместимую с возрастом и должностью эрудицию. Если нет леса, он его сажает. И если ему нужно спрятать мертвый лис, он сажает мертвый лес. Шульгин, вспомнив свою молодость, шестьдесят восьмой год, и букинистический магазин рядом с политехническим музеем изобразил аплодисменты, не сводя впрочем ладони – «Поражен вашей эрудицией, Роман. Что ли в советской неполной средней школе почитывали?» Гришин или не понял, или пропустил мимо ушей иронию, прозвучавшую в голосе большого начальника. «Да нет, Григорий Петрович. Когда мы стояли в Карши в тридцать первом, там у единственного русского человека, деда лет 60, бывшего акцизного чиновника, попался мне толстый Том Честертона». И за неимением ничего иного я его за год почти наизусть выучил. Умнейшая книга. Точно как справочник Гименео Генри, рассмеялся Шульгин. О Генри? Никогда не слышал. Вот главное зло систематического образования и случайной эрудиции. Вернемся живыми, дам почитать. Станешь ровно вдвое умнее. Чекист усмехнулся. Кто его знает? Соглашаясь или наоборот. Сашка чувствовал себя великолепно. Государственным деятелем уровня Молотова, а то и выше, быть, конечно, интересно и увлекательно. И с товарищем Сталином на равных поиграть тоже способствует самоуважению. Однако простым рейнджерам куда как лучше. Сразу видно, что ты собой представляешь, помимо привходящих обстоятельств, сверхъестественных помощников и не тобой разработанных схем. Сейчас сидят рядом и вокруг молодые парни, лет на 10-15 моложе, а прикажет он, докурив сигарку, бежать дальше до упора, до места, до крайнего предела сил, и побегут. А он, если обстановка потребует, сможет выходить в голову колонны, задавая направление и темп, «Возвращаться к карьергарду, подгоняя отстающих, взять у самых слабых автоматы, развешав их по плечам по два-три на каждый, и опять вперед! Сил хватит!» Он это знал. «А все-таки, Григорий Петрович, в чем заключается наша задача? Я после вас старший здесь командир. Хотелось бы знать, всякие случайности бывают, и как тогда?» «Очень ты правильно сказал, Роман. Случаи они всегда летают, словно пули». Одни под них подставиться рискнули, а ныне кто в могиле, кто в почете. Дойдем до нужного места, все расскажу. А сейчас общий подъем, бегом, марш!» Бежали, пока позади и слева полностью не затихли звуки отдаленного боя. И еще почти час в тишине. За спинами небо начало ощутимо светлеть. Пора сделать долгий привал. У последнего перед выходом на плоскогорье хребта проводник указал на черную, даже на фоне темных скал, расселину. Здесь отдохнем безопасно. Прирожденный горец едва переставлял ноги, а Шульгин пока был еще достаточно бодр. Хорошо, привал. Шесть часов и горячей пищи. Займись, Гришин. Закончишь? Подойди ко мне. Обсудим дальнейшее.